Мы старались подлететь аккуратно, не привлекая внимания, поэтому активировали маскировку, состоящую из сетчатых камер, встроенных в обшивку корабля, пропускающих через себя любые световые волны. Даже несмотря, что наше судно стало визуально невидимым, идея о том, что нужно высадиться у главных ворот, исключается сразу же. Я знал потайной вход во дворец. В детстве, когда я с братьями играл, часто пользовался этими путями, поэтому, надеюсь, они до сих пор не узнали про эти ходы и не застанут нас врасплох. Посадив самолет недалеко от дальнего блокпоста, мы взяли все необходимое оружие, дабы в случае опасности защититься. «Я лично занимался проектированием нашего вооружения, вдохновляясь рассказами Чарльза о его орудиях древности и силы элементалей, включив в них технологии, подобные их стихийным особенностям. Мои люди носили вольфрамовые копья, высвобождающие импульсы кинетических молний, пламенные секиры, каждый взмах которых извергал жаркое пламя, расплавляющее любую преграду перед собой, теневые клинки, неимоверно легкие, но острые настолько, что способны прорезать даже саматом». Наши округлые щиты были выкованы из прочнейших горных пород, а доспехи закалены в жерли вулкана с кипящей лавой. Я оборудовал броню дополнительной технологией полного энергетического поглощения. Такая инновационная технология довольно затратная, но я уверен, что мои люди смогут выдержать первые несколько прямых попаданий, в отличие от наших врагов. Это даст им знатное преимущество. В нижнем отсеке корабля я хранил свою электроплазменную саблю. Я закрепил ножны на пояс, взялся за плетёную рукоять и вытащил лезвие. Проведя пальцем по сенсорной линии на узкоребристой гарде, я увидел яркий индикатор цельного заряда и убедился в том, что мой клинок полностью готов к бою. Чарльз же в спешке искал по всему судну свою сумку, которую сам и забыл, куда положил. Потерял чего? с насмешкой спросил я. Револьверы, нервно ответил он. Спустя некоторое время обильных бормотаний себе под нос возмущений, он все таки справился и с довольным видом достал два своих старых, как он называет, револьвера. Они стреляли непонятными для меня маленькими металлическими шариками. Оружие не столь мощное, как мое, зато эффективное, по словам моего друга. Дворец Топоконии находился в центре города, а значит его можно увидеть издалека невооруженным глазом. Выглядит он невообразимо. Высоченные золотые колонны разрезающие облака напоминали трубы органа. Парапеты украшали статую великих воинов, участвовавших в войнах фракций. Высокие окна с мозаичным вырезом. Широкие деревянные двери с платиновыми узорами были тяжелыми и массивными. Их нельзя было открыть в одиночку. На заднем дворе находился сад с самыми редкими растениями шари. вдоль которого моя мама всегда любила гулять каждое утро на рассвете, вдыхая нежные ароматы цветов. Ведь они так особенно пахли в столь раннее время, а у центрального входа красовалась каменная площадь, дорога от которой простиралась до самых врат к городу. Чтобы дойти до дворца, необходимо было пройти через несколько блокпостов с легионом стражников. Требовались десятки различных бумаг, удостоверяющих, что во дворец вы хотите попасть с благими намерениями. Если же окажется иначе, то вас заключат под стражу без суда и следствия. Воздух тоже хорошо охранялся. На каждом блокпосту стояла воздушная турель, которая подбивала любой летающий объект, приблизившийся хоть на широчин к дворцу. Довольно иронично, насколько тяжело было попасть ко мне домой в гости. Пока мы находились в воздухе, я заметил благодаря своему визору, что на удивление у стражников у дворца не оказалось, даже у главного входа. Я догадывался, что нас поджидают, скорее всего, внутри и устроят нам засаду. Я сразу же предупредил об этом своих воинов, ибо быть на чехку для нас в особом приоритете. Мы всегда должны быть готовы к любой угрозе. Проникать во дворец нам пришлось через маленькую потайную дверь в тыльной части заброшенного здания, недалеко от дальнего блокпоста, у которого, кстати, стражников тоже не было. «Что это значит?» «Кто-то хочет, чтобы мы специально вошли внутрь?» От этой мысли я сжал свою рукоять саблей еще сильнее. Однако отступать не хотел. Я знал, что засада неизбежна. Но моя цель стояла превыше всего. Мы справимся. Потайной вход привел нас к тоннелю, который простирался прямо к дворцу. Здесь было очень темно и сыро. И мы активировали энергию в нашем оружии, словно зажгли факелы. По дороге мы встретили скелеты смельчаков, пытавшихся проникнуть во дворец. Их застали врасплох опасные смертоносные ловушки. Но для нас они не были страшны так как всех их отключил мой отец 20 лет назад. Именно он рассказал мне об этом по тайном тоннеле. Оказавшись во дворце, мы шли по длинному узкому коридору, пробирались тихо, дабы не издать даже малейшего звука и не привлечь к себе внимания. Из коридора мы вышли в столовую, в которой обычно обедала вся прислуга. Оттуда можно было пройти в любое место во дворце, начиная с музея древних артефактов и заканчивая королевскими покоями. Далее мы разделились. Двое пошли в технологический корпус, чтобы выкрасть усилитель разума. Еще два остались у входа в тронный зал, где была моя мать, куда я и собирался пройти. Мы остановились, я перевел дыхание. Мой друг посмотрел на меня и вскоре спросил, Все в порядке? Ты готов к встрече с ней? А что, если она не примет твоих взглядов и твои планы покажут с ей пустой бессмысленной затеей?» Всю свою жизнь я готовился к тому, чтобы стать достойным наследником трона. Но смотря на своих братьев, я понимал, что до них мне еще очень далеко, и она не выберет меня своим преемником. Так что, возможно, это не моя судьба. И сейчас уже не важно, что она мне скажет, поверь». Я пытался казаться своему другу гордым и уверенным в себе человеком, хотя на самом деле мое сердце разрывалось от одной только мысли, что она отвергнет меня, перестанет гордиться и посчитает, что я не называться сыном. Но в эту минуту я собрал всю свою волю в кулак и открыл дверь в зал.